Аркадий, не показывай мне язык, а то заболеешь! Ничем это интересно я заболею? Переломом челюсти и сотрясением мозга! Забелявых! <связывая> <связывая> Ой, дорогой, дорогой! А знаешь, что я тебе подарю на день рождения? Да, милая! <связывая> что, да, знаешь, рождения? А, у меня день рождения, да, завтра! <связывая> и <Иди связывая> мне делать в подарок! <связывая> я подарю тебе... Самые дорогие часы от 20 до 23.00. <связывая> Кино. В Каннах состоялась премьера долгозданного сиквела «Матрица. Перезагрузка». Однако уже сейчас известно название последнего фильма серии, который выйдет в 2199 году. Он будет называться «Матрица. Перематрица». Пап, а зачем женщины красятся и поливаются духами? Как тебе объяснить это? Эмм... Ну вот, к примеру Возьмём ловушку для тараканов Это был самый блестящий крючок из всех был самый блестящий крючок из всех А ты знаешь, кто первым полетел в космос на собаках? Ли... Лиузы, Литюкси? Ну нет, Блохи! Ага!